Не было никаких музыкальных интермедий, чтобы прервать этот прекрасный сон, который в конце концов ускользнул незаметно, как это бывает со снами. Некоторое время спустя его разбудили дог и еще один мужчина старше остальных. Они сдернули его с койки и потащили обратно через кухню и столовую в кабинет, где ожидал седовласый мистер Ладлум. Мистер Ладлум сегодня утром выглядел усталым, По крайней мере, для Финна это было утро. Его глаза были в красных обводках, а на его твидовом пальто было что-то похожее на горчичное пятно. Его руки снова лежали на столе, и Финн заметил, что его покрытые шрамами костяшки пальцев выглядят опухшими и словно чем-то окрашены. Это была кровь? Мистер Ладлум уставился на него. Финн посмотрел в ответ, думая о чем то еще, что он видел по телевизору. Одна из скучных и бесконечных панельных дискуссий на BBC, которые, похоже, нравились матери Фина, по причинам, которые он, его сестры и бабушка, которым нравились улица Коронации, жители Ист-Энда и доктор Кто, никогда не могли понять. Эта группа говорила об усиленных методах допроса, также известных как пытки. И один из участников дискуссии, человек с подбородком, похожий на принца Эндрю, Мог бы после года в темной комнате пить молочные коктейли и есть двойные гамбургеры, если бы сказал, что то, о чём они говорят, никогда не работало. Потому что если этот бедолага не знает, что его собеседники хотят узнать, он что-нибудь придумает. Да, это весьма логично. Это имело смысл. Афин был изобретательным парнем, Достаточно изобретательным, чтобы выпутаться из множества мелких передряг дома, в школе и по соседству. Но изобретательный он или нет, он не мог придумать историю, которая удовлетворила бы мистера Ладлума и уберегла его от еще одного близкого утопления. Финн мог сочинить историю о пропавшем портфеле, мог даже добавить чертежи, но должен ли он был сказать что пропавшие чертежи были спрятаны в портфеле на заводе по производству бомб. Это звучало как что-то из той настольной игры, Клайдо, кажется. И что может быть дальше? Украденные детали подводных лодок? Взломанные пароли к банковским счетам российских олигархов? Тем временем мистер Ладлум продолжал смотреть. «Можно мне что-нибудь поесть, сэр?» Мистер Ладлум продолжал смотреть. Как только Финн решил, что он не будет говорить, находясь в каком-то трансе, мистер Ладлум сказал. «Как вам звучит мой ирландский мистер Хёрлихи?» Финн замолчал. Мистер Ладлум рассмеялся. «Просто дергаю тебя за нижнюю конечность, Финн. Финн сейчас, Финн навсегда. Что вы скажете на это?» Яйца, бекон, грибы и вкусная пухлая сосиска с помидорами для красоты. Желудок Фина заурчал. Это снова заставило мистера Ладлума рассмеяться. Спросили и ответили, я бы сказал. По волосам моего подбородка-подбородка. Не говоря уже о моем «фини-фин-фини». А? «С вами все в порядке, мистер Ладлум?» Это был странный вопрос для Финна, учитывая обстоятельства. Но этот человек, похоже, потерял часть своего хладнокровия, как говорила бабушка, когда кто-то в программе викторины не мог придумать правильный ответ, а время тикало зря. «Я молодец!» – сказал мистер Ладлум. «Отличный парень, вот кто я!» «Ты позавтракаешь, Финн, если скажешь мне название трёх песен покойного Элвиса Пресли». Финн не стал спрашивать, почему. Этот человек явно был сумасшедшим. А вместо этого вспомнил обширную коллекцию пластинок своей бабушки. Один из ее любимых треков, игравший до тех пор, пока канавки не приобрели странный белый вид, словно посыпанный мелом, назывался «500 миллионов поклонников Элвиса не могут ошибаться». Колин и Мари корчили рожи и зажимали уши руками, когда она включала его. Но разве бабушка возражала? «Конечно, нет». Финн сказал, «Вы правда дадите мне завтрак?» Мистер Ладлум приложил руку к сердцу. Да, это почти наверняка были пятна крови, запачкавшие костяшки пальцев. «Моё слово». Финн сказал, «Хорошо. Меня ужалили, это раз. Одна ночь греха, это два. И большая-большая любовь Хенки это три». «Отлично!» Пожилой мужчина стоял в углу, сцепив руки перед брюками Чинос. Мистер Ладлум повернулся к нему и сказал. «Завтрак для нашего друга Фина Марм!» Он позвонил в колокол. Марм ушел, док остался. Фину показалось, что он выглядит усталым. «Вы знаете все песни Элвиса», — сказал мистер Ладлум. Он наклонился вперёд и посмотрел на Фина налитыми кровью и покрасневшими глазами. «Но вы знаете Элвиса? Вы знаете короля рок-н-ролла?» Финн покачал головой. Все, что он знал об Элвисе, это то, что, по словам его бабушки, он был каким-то старомодным рок-н-ролльщиком, который умер от шуток. И что бабушка любила его. Вероятно, она кричала о нем в дни своей юности. Он был близнецом. Выдохнул мистер Ладлум, и запах алкоголя, то ли скотча, то ли виски, донесся до Фина через стол. Близнецы, но также и одинокие дети. Как вы объясните этот парадокс? Я не знаю. Тогда я скажу вам. Будущий король рок-н-ролла поглотил своего брата-близнеца внутриутробно, съел его в акте внутреннего каннибализма. Финн на мгновение был шокирован собственными проблемами. Он был уверен, довольно уверен, что брат-близнец Элвиса был таким же мифическим, как портфель, набитый украденными деньгами или фабрика по производству бомб. Но идея каннибализма плода была странно увлекательной. «Может ли это случиться на самом деле?» «Может», — сказал мистер Ладлум. «Моя дорогая старая матушка была очень чопорной и вежливой» но у нее была грубая шутка насчет мистера Пресли. Она сказала, что он был Элвисом Тазом, а его брат-близнец был Элвис Пенис. Ты понял, Финн? Финн кивнул, думая, что его держат в плену и пытает человек, который считает, что он знает, где находится завод по производству бомб, и что Элвис Пресли проглотил своего брата-близнеца, еще находясь в животе матери. «Я всегда находил Элвиса немного веселым, сказал мистер Ладбум задумчивым тоном. «Есть песни «Плюшевый мишка» и «Деревянное сердце», где он поет шепотом и фальцетом одновременно. Можно почти представить, как он горцует в студии, когда поет, раскинув руки, нежно помахивая пальцами, возможно, в лакированных туфлях. Я никогда не верил в эту историю о Нике Адамсе. Полная гниль». Но наряды со стразами, которые он носил ближе к концу, и шарфы ходили слухи о поясе. Да, там было что-то, что-то, что мы могли бы назвать латентно, и.. Он остановился, вздохнул и, на мгновение, закрыл лицо руками. Опустив руки, он сказал: Двое моих людей покинули меня, Финн. Сдали койки и ушли. Я пытался уговорить их остаться, но они чувствуют, что наши враги приближаются. Он подмигнул налитым кровью глазом. «Итак, наше время стало коротким. Сейчас я отправлю вас обратно в ваши покои, чтобы позавтракать, но подумайте хорошенько. Я уверен, что вы не хотите больше страдать от дискомфорта. Все, что нам нужно знать, это то, где вы разместили перевод. И ключ к самому переводу, конечно. Мы этого хотим». Док, вы проводите нашего друга. Док подошел к двери и жестом пригласил Фина, который встал и присоединился к нему. Ты собираешься вести себя хорошо? Спросил Док. Финн, который думал о яичнице с беконом и грибами, а также о пухлых сосисках, кивнул, что будет вести себя хорошо. Просто идеально. Он прошел вместе с доком на кухню, где пожилой мужчина, Марм, щипцами клал что-то похожее на идеально прожаренную сосиску на тарелку, на которой уже лежало два яйца, сильно обжаренных, как любил Финн, четыре полоски бекона, грибы, все еще шипящие в масле, и ломтик помидора. Финн повернулся к тарелке, как стрелка компаса, указывающая на магнитный север. Док потянул его обратно. «Подожди», — сказал он, — «не бери это». «И мраму. Я сам наложу ему, а он хочет видеть тебя». Марм кивнул, подмигнул Фину и направился в кабинет мистера Ладлума. Док подобрал тарелку с грузом холестериновых вкусностей, но как только мрам ушёл, он снова поставил ее и потащил Фина вправо, подальше от кладовой и комнаты за ней. «Эй!» – сказал Финн. «Мой завтрак!» Рука Дока сжала локоть Фина так сильно, что стало больно. Он подтащил Финна к двери между раквиной и холодильником. Они появились в проеме. Финн почувствовал запах свежего воздуха, смешанного с запахом бензина. Там стоял черный торговый фургон с работающим двигателем. Мистер Ласка был за рулем. Увидев Дока и Фина, он перебрался между сиденьями назад и распахнул задние двери. «Поторопись, черт возьми!» – сказал Пандо. «Не боись, он будет развлекать босса!» – сказал Док. «Да, но в последнее время он там долго не задерживается. И он еще не совсем дурак. Иди сюда, сынок!» У Фина было время, чтобы изумленно взглянуть на тонкий кусочек голубого неба над переулком – А затем он споткнулся о заднюю часть фургона. Его ноги затекли, и он растянулся наполовину внутрь, наполовину наружу. Пандо схватил его и протащил оставшуюся часть пути. Из заднего кармана он вытащил черный мешок. «Надень это на голову! Никаких аргументов! Сейчас не время!» Финн натянул мешок на голову. Его руки дрожали. «Один из мужчин... Док!» – подумал он – Толкнулся в него плечом, и он опустился на задницу, ударившись головой в борт фургона так сильно, что внутри мешка можно было увидеть звездочки. Двери захлопнулись. Иди, прорычал док, и смотри, не втяни нас в переделку. Финн услышал, как Пандо вернулся на место водителя и скрип в пружин, когда он сел. Фургон начал двигаться. В конце переулка была остановка а затем крутой поворот направо. Док со вздохом плюхнулся рядом с Фином. «Трахни меня, я преступник, мать твою», — сказал он. «Ну», — подумал Финн, «как бы ты еще себя назвал? Ты везёшь меня куда-нибудь, чтобы убить?» Идея на самом деле выглядела не так уж и плохо, по сравнению с лежанием лицом вверх на доске для утопления. Дог коротко хмыкнул, что могло быть похоже на смех. Если бы я хотел твоей смерти, я бы позволил тебе позавтракать. Грибы были отравлены. Какого? Яд, яд! Ты никогда не слышал об этом, тупица? Куда вы везете меня? Ми... Замолчи! Был левый поворот, потом правый, потом и тот, и другой. Когда они объехали как минимум две кольцевые развязки, Последовала долгая остановка, на светофоре, как предположил Финн. Пандо приложил усилия, когда очередь двигалась недостаточно быстро, чтобы его устроить. «Успокойся, болван!» – крикнул Док. «Не обращай внимания!» Затем фургон набрал скорость, так что они ехали по более быстрой дороге. Но Финн не слышал достаточно шума, чтобы поверить, что это автомагистраль. Шло время. Раздался щелчок в зажигалке, потом запах сигаретного дыма. «Он не разрешает нам курить, когда мы на работе», — сказал Док. Финн молчал. Он думал об отравленных грибах, если, конечно, они были отравлены. Некоторое время спустя, может, минут через 15, а может и через 20, Док взял себе свежий окурок и сказал. «Он думает, что потерял только двух человек» но остальные ускользнули прошлой ночью. Я и Пандо были последними, кроме Марма. Марм не оставит его. Спереди Пандо сказал. «Чёртов Марм такой же сумасшедший, как и он!» «Мы рисковали жизнью, чтобы вывести тебя, Финн», — сказал Док. «Я не ожидаю благодарности, но это то, что мы сделали». Финн все равно поблагодарил его. Его голос дрожал, и ноги дрожали. «Тряси, тряси, сахар, но ты меня никогда не вытрясешь», – думал он. Это была одна из песен Элвиса. Фину стало интересно, знала ли его бабушка, что Элвис проглотил своего брата-близнеца. «Большое спасибо». «Я не знаю, стоишь ли ты хоть одного гроша», Но ты не заслуживаешь смерти только потому, что он такой, какой сейчас есть. Вы видели брошюру, которую он так гордится? Сам написал, что ли? Но он не всегда был таким. Нет. Когда-то мы хорошо поработали, не так ли, Пандо? Он спас грёбаный мир в 2017 году, сказал Пандо. И об этом знала не больше дюжины человек. Но мы знали, малыш, мы знали. «Парень Финни что-то замышляет», — сказал Док. «В этом я никогда не сомневался. Хотя ты и не часть этого, но он не позволил бы тебе уйти, хотя он и не нарушает обещаний». «Это...» — начал Финн. «Заткнись», — сказал Док. «Просто будь паинькой и держи свой проклятый рот на замке, если только ты не хочешь попасть в еще большую беду». Спереди Пандо сказал. «Нет, он не всегда был таким. Я помню... Ах, неважно. За полкроны я бы и сам всадил пулю в твою чёртову голову». Два часа спустя, по крайней мере два, они оказались в другом городе, огромном из-за шума машин, грузовиков и голосов, которые Финн слышал на светофорах. Голоса и смех — звук странный для него. Наконец фургон остановился, и Док сдернул мешок с головы Фина. «Это твоя остановка, сынок. А это тебе за хлопоты». Он что-то засунул в передний карман джинсов Фина. Затем внезапно... Док, казалось, не знал, что собирается это сделать, пока это не было сделано. Он поцеловал Фина в лоб. «Помяни меня в своих молитвах. Мне понадобится их, чёртова куча». Он открыл задние двери, Фин вышел, спотыкаясь. Фургон отъехал, когда дог все еще закрывал двери. Фин огляделся, как человек, очнувшийся от яркого сна. Велосипедист позвонил в колокольчик и крикнул: Налево, налево! Фин шагнул на бордюр, чтобы не попасть под залп старого буфера с седыми усами и носом, как у эсминца. Справа от него был газетный киоск на Рэндольф-стрит, где он покупал бабушкины учебники по поиску слов, а иногда, если он чувствовал себя щедрым, журналы для своих сестёр. Рядом с ним стоял игровой автомат «Ваше благо». Финн потратил там полсостояния за последние 10 лет. Он был меньше, чем в миле от дома. Он шёл по этому пути, медленно оглядываясь, встречаясь взглядами с другими прохожими, большинство из них сразу отворачивалось, наверняка полагая, что они пересеклись взглядами с сумасшедшим бродягой, глядя в небо, заглядывая в каждое окно. «Я жив!» – думал он. «Я живой! Живой! Живой!» Он также несколько раз оглядывался через плечо, чтобы убедиться, что нет никаких признаков черного торгового фургона. Он остановился на углу Пик-стрит и выглянул из-за угла, на этот раз убедившись, что Бобби Финни не бежит к нему навстречу, унося с собой секретные документы или чертежи, направляясь к заводу по производству бомб. Там никого не было. Он полез в карман и вынул пачку банкнот. Зелёные евро. 40 или больше. Он сунул пачку обратно в карман. Бабушка говорила, что на каждый удар плохого недостатка приходится два хороших удара. Ну, у него было по крайней мере 4000. Это был один удар. И у него была своя жизнь. Это был второй удар. Дом находился всего в двух кварталах вниз и на одну улицу дальше. Они будут волноваться за него. Все, что он знал, это то, что его мать улетела домой рано после своего большого бизнеса. Но они могли подождать еще немного. Он повернул обратно по Пик-стрит на Эмберли, а затем с Эмберли на Джейн-стрит. На полпути Джейн пересекала парк Петтингил. Должно быть, это был ранний школьный день, потому что игровая площадка была пуста, если не считать двух малышей, медленно кружащихся по кругу, которых подталкивала либо мать, либо воспитатель. Финн сел на скамейку. Он посмотрел на Твисти, и к нему пришло ужасное воспоминание. В последний год обучения в школе мистер Эдгертон задал им рассказ Амбраза Бирса. После того, как все его прочитали, предположительно не все одноклассники Финна были из класса чтения, мистер Эдгертон показал им короткометражный фильм, основанный на рассказе о повешении рабовладельцев во времена гражданской войны в США. Рабовладельцы скинули с моста, но веревка обрывается, и он плывет в безопасное место. Поворот вот в чем. Случайный побег был в его голове. Своего рода минисон, прежде чем его на самом деле столкнули с моста и казнили. Это могло случиться со мной, подумал Финн. Они зашли слишком далеко с водой, и я тону. Только вместо того, чтобы вся жизнь промелькнула перед глазами, как положено, Я воображаю, что док вывел меня, панда увёз нас, и вот я в парке, который мне так нравится, как маленькому мальчишке. Потому что действительно ли возможен мой побег? Это реалистично? Вы можете поверить в это в истории, но в реальной жизни. Особенно в реальной жизни такого незадачливого ублюдка, как я. Но была ли это реальная жизнь? Было ли это? Финн схватил себя за щеку, все еще болящую от посечений, нанесенных доком, до того, как док, что маловероятно, передумал. Он сильно скрутил ее. Было больно, и на мгновение Питтингел-Парк закачался как мираж. Но это было вызвано слезами боли. Или нет? Странной была не только перемена взглядов дока. Мистер Ладлум, который когда-то был мистером Дейтоном, Плохо напечатанная брошюра и плохо написанная, не забывайте об этом. Дело о брате близнеце Элвиса. Не было ли все это мечтами? Что если бы Бобби Фини ударил его не по заднице, а по голове? Что если бы Фини ударил эту башку точно в то же место, где она когда-то была расколота в тот памятный, не то чтобы он действительно помнил, день, когда его ударила молния? Разве это не просто удача Финна Мюри? Что если он лежит где-нибудь на больничной койке, глубоко в коме, а его поврежденный мозг создает какую-то сумасшедшую альтернативную реальность? Финн встал и медленно пошел к Твисти. Он не карабкался по ее спиральным изгибам уже много лет, с тех пор, как был по колено кузнечику, как говорила бабушка. Теперь он карабкался по ней, подтягивая себя за борта. Это было тесно, и он чувствовал каждую поверхность. Он поставил себе синяк, но справился. Чья-то мама или няня перестала толкать детей по кругу, прикрыла глаза руками и сказала. «Что, черт возьми, ты делаешь? Ты его сломаешь!» Финн не ответил. Он достиг вершины, развернулся и сел, поставив ноги на первый поворот. Он подумал, либо я все еще буду здесь, когда упаду, либо меня не будет. Как-то так. Он посмотрел на женщину и сказал. Элвис вышел из здания. Бабушка говорила, что так всегда бывает на шоу старых пидорастов. Затем он совершил толчок. Стивен Кинг. Финн. Читал Денис Сельцов. Уважаемые слушатели, также следить за моим творчеством вы можете в моей группе ВКонтакте под названием «Читает Денис Сельцов».